20 часть 1. 22 августа. 48 день. Очень аккуратно, словно гранату, Миранда отложила брошь знати в сторону, подвинула камне и резко поднялась на ноги. Широким шагом пересекла не очень многолюдный в это время зал корчмы, и дойдя до стойки, потребовала два кувшина лучшего вина. Тут же, получив требуемое, она явно привычным жестом выбила пробку первого из кувшинов и сходу влила все его содержимое в себя. Залпом. Полтора литра. Не отрываясь. Все сидящие в зале, досмотрев это своеобразное представление до конца, перевели взгляды на меня. Но, увидев брошь в моих руках и прекрасно понимая ее значение, все без исключения опустили глаза в пол, и принялись сделать вид, что вообще ничего не видели и очень увлечены едой. Миранда же, вытерев рукавом губы, прихватила второй кувшин и вернулась на свое место. Поставила вино на стол, откупорила и наполнила свой бокал до краев. Выпила и его, снова налила и посмотрела на меня внимательным и абсолютно трезвым взглядом. — Сука! — произнесла она и хлопнула ладонью по столу так, что посуда на нем подпрыгнула. «Не ты», — поправилась она. «Жизнь, сука». Пустой бокал опускается на стол и наполняется вновь. «Знаешь, Рейвен, я ведь, можно сказать, была довольна всем этим. Нет, мою жизнь на земле нельзя назвать плохой. Многие-многие ей бы даже позавидовали. Но она была...» — девушка щелкнула пальцами. «Пресный. Скучный. А здесь...» «Да, в любой момент может произойти всякая хрень, и ты умрешь. Все так». Но это и придает жизни вкус, настоящий вкус, а не пластиковый суррогат потребления, как на земле. Я даже начала получать от всего вокруг нечто вроде удовольствия. Она отставила полный бокал вина в сторону и принялась буравить меня взглядом. Тем более в нашей небольшой компании я сейчас о себе, и и флаби, я была лучшей. И мне это нравилось. Вокруг творится, черти что и сбоку бантик, а я, бывало, стою и улыбаюсь. Да, Илона лучше лечит, флабий топором машет, но в той небольшой группе именно я была лидером. И до той авантюры с островом Порталов справлялась с этой ролью хорошо. Ей надо выговориться, поэтому не мешаю, весь превратившись в слух. Даже переместившись сюда и встретив в окрестностях Балкара других землян, я на их фоне не потерялась. Вот вообще не потерялась. Можно сказать, была лучшим многих и многих, если не всех. Потом услышала об этом экзамене и зачем-то, дура набитая, поперлась сюда. И она осушает очередной бокал залпом, словно там вода, и наливает новую порцию вина. И встретилась здесь эту восхитительную арен Сука! Не она. Жизнь, сука. Я считала себя крутой, и как же эта арен вытерла мной свои великолепные ножки. Загляденье! Все, что я могла совершить на пределе сил, она делала одной левой, при этом не отвлекаясь от застольной беседы. А то, что она могла сделать, приложив пусть минимальные, но все же усилия, мне и не снилось. Даже со своего края стола слышу, как скрежещут ее зубы. «Знаешь...» — она подняла взгляд на меня. «Я ведь и это выдержала. Выдержала — это сравнение. Рейвен, слышишь? Выдержала! Но тут появляешься ты!» И раскатываешь меня по этому столу. От удара, кажущейся такой хрупкой и нежной женской ладони, столешница ходит ходуном, но все в зале делают вид, что ничего не происходит. Тонким блином раскатываешь. Я напрягла свою фантазию, чтобы придумать такого, чтобы пусть в придуманном мной рассказе, но утереть нос Рен. Выдумала Рейвана героя Думала, что выдумала. «А ты, сука! Нет, не ты, жизнь, сука! А ты оказался круче моей выдумки, круче фантазии на свободную тему!» В ее взгляде читается мольба. «Тебя же нет! Скажи, что нет! Скажи, что эта дура, как ее там, Молли Мун, приложила меня по темечку, и я лежу во дворе постоялого двора и брежу! Скажи мне это!» Заорала она во все горло, так что люди в корчме тянули головы в шею и начали судорожно рассчитываться, явно не желая становиться свидетелями скандала с участием благородного. «Одно неверное слово. Один неправильный жест, и я ее потеряю. Навсегда. Бесповоротно. Спокойным, но при этом уверенным жестом забираю ее бокал и выпиваю все. После чего кладу его на бок и качу в сторону девушки». «Миранда ловит бокал». Пальцем проводит по его стенкам и произносит всего одно слово. «Пустой». Кивает сама себе, складывает руки на столешнице, словно прилежная ученица за партой, и падает на них лбом. При этом ее голова ударяется о сложенные руки с такой силой, что дубовый стол, который выдержал не одну попойку суровых мужиков, жалобно скрипнул. 20 часть 2 Две девушки-служки и хозяин корчмы усердно делали вид, что очень заняты уборкой освободившихся столиков, и вообще они глухие и слепые. Конечно, я мог бы начать говорить, но чувствую, что сейчас это будет неуместно. Поэтому, сложив руки на груди, просто жду. Минута, две, три... Наконец-то Миранда поднимает голову и внимательно смотрит на меня, словно видит впервые. «А вот теперь пора. Мне нужна твоя помощь. Мой тон исключительно деловой. Тебе моя помощь нужна тебе!» Она на грани. Одна ошибка, и она встанет и уйдет. Покинет это заведение, считая меня своим главным врагом. И зная ее характер, это не шутки. Я могу справиться и без тебя, но с тобой, мною задуманное, получится намного лучше. Надеюсь, что я угадал с подбором верных слов. Очень надеюсь. А вот в это я могу поверить. Не угадал, но и не провалился пока. Она еще ничего не решила и сомневается. Говори. Ты науну упоминала, что разбираешься в маникюре и даже делала его Илоня. Было такое... Кивает девушка, при этом она несколько неестественно спокойна. Надо поправить, и я кладу свои израненные с ободранными ногтями и все в мелких шрамах многострадальные ладони на стол. «Час работая и несколько зелий», — отвечает Миранда. «Сделаю. Неужели это все?» «Нет. Если согласишься помочь, то мы сейчас рассчитаемся и идем в лавку Джанни, где выбираем тебе лучшее из платьев. Самое лучшее и шикарное. На твой выбор». При этом это платье останется у тебя навсегда. — Платье, значит? В ее глазах впервые с того момента, как она подняла голову с рук, мелькает что-то похожее на интерес. Но это точно не интерес к вещи, а что-то иное. — Продолжай. После анонсированной мной тренировки во дворе постоялого двора, мы вместе пойдем на экзамен. Насколько я помню из рассказа Джанни, сегодня он начинается на закате. — На закате, все верно, — кивает Миранда. Арен любит символизм. Последний день экзамена, видимо, для нее символично начать его на закате. Мы пойдем туда вместе. «Как пара?» — уточняет девушка. «Как пара, которой пока нет, но которая может образоваться». Ее реакция на мои слова немного пугает. Девушка начинает смеяться, но это не истеричный смех, а очень искренний перелив. Она хохочет до слез. И только отсмеявшись, Миранда поднимает на меня удивительно чистый, с учетом ею выпитого, взгляд. Рейвен, Рейвен, ну ты и чудила! Тебе же тоже не по нраву, что кто-то может быть круче тебя, и ты хочешь поставить эту арену на место? Причем сделать это планируешь в свойственной вам, мужикам, манере. Ты собираешься с ней переспать. Ты ее еще в глаза не видел, но желаешь этого всем своим естеством. Я угадала». «По твоему взгляду вижу, что угадала. Одно не пойму, зачем тебе маникюр?» У нее фетиш на мужские ладони. Сильная, но при этом ухоженная. Проговариваюсь я о том, чего явно не мог знать, но Миранда этой ошибки не замечает, только говорит с усмешкой. «И это уже узнать успел. И ты уже знаешь, что она заводится от конкуренции, хочешь использовать меня как манок». Улыбка на лице Миранды становится вполне обычной, только немного злой. Она сильный мак, и она красива. Ты сильный мак, и ты красива. Смотря прямо ей в глаза, по сути, подтверждаю этими словами ее догадку. «Она сильнее, как мак. Многократно», — возражает мне Миранда. «А ты красивее. Причем я не вру». «Ты я еще не видел, чтобы это утверждать», — фыркает девушка. Затем она наполняет два бокала и, протянув один мне, чокается и, отпив небольшой глоток вина, продолжает. Спасибо тебе, кстати. За что? Я потерял дорогу ее мыслей. Знаешь, я ведь было подумала, что ты и арен не совсем люди. А кто? Вот тут моя растерянность совсем не поддельна. Создание квестеров. Такие крутые и такие удачливые, чтобы остальные люди тянулись за вами. Чтобы такие, как я, стремились повышать ранги не только из-под палки наказания и угрозы стирания, но и в желании уподобиться недостижимым идеалам, таким как Ариэн и ты со всеми вашими свершениями подвигами и достижениями не люди а монок она сейчас говорит вполне серьезно монок для всех остальных и ведь согласись стройная теория девушка снова смеется была была стройной теорией но ты своим вот этим чисто по мужски шовинистическим желанием переспать с девушкой которую даже ни разу еще не видел А все твое желание произрастает исключительно из жажды доказать то, что ты будешь сверху, и, следовательно, ты круче. Только что помножил эту стройную теорию на ноль. Идеалы так себя не ведут. А вот мужики, которые думают тем, что они же пояса, вполне. Она рассмеялась. Этим ты доказал мне, что ты обычный мужчина, а не манекен Квестеров. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Даже не знаю. «Я просто человек, за тем исключением, что, возможно, из-за своего прошлого, очень хорошо подготовленный к тому, что с нами всеми случилось. Возможно, подготовленный лучше кого бы то ни было. Но не более. Иногда, очень редко, я понимаю, лгут мне или говорят правду». Миранда улыбается. «И сейчас ты не солгал». «Мне нужен ответ. Ты со мной или нет?» Я начинаю терять управление разговором и поэтому перехожу к давлению. Медленно поднявшись со стула, девушка перегибается через весь стол. Приближает свое лицо к моему так, что наши губы вот-вот соприкоснутся. Она что, собирается меня поцеловать? Нет, невозможно, она же из тех, кто по девочкам. И я оказываюсь прав. Наши губы не соприкасаются, вместо этого Миранда произносит. «Я сделаю так...» Что это арен если она, конечно, не полностью фригидна, сама запрыгнет на тебя? Сделаю. В ее голосе нет сомнения, ни малейшего. Но у всего есть цена. Есть такая и у моей помощи. Слушаю. Как только ты с ней уйдешь, уйду и я. Не ищи меня. Не ищи встречи со мной. Через полгода или через год, как буду готова, я сама найду тебя. Найду и брошу тебе вызов. И ты этот вызов примешь. Без смешков, без этой улыбки полной превосходства. И мы будем драться. Не сражаться, не бой по правилам и не какая-то там дуэль по какому-то кодексу. Это будет грязная, как моя жизнь драка, без каких-либо правил. Ты или я? Ты умрешь. Просто отвечаю я, понимая, что она сейчас совершенно серьезна. Хорошо. Она отстраняется, и в ее голосе звучит отголосок разума. Драка будет не до смерти. Принимается. Ты даже не представляешь, как я хочу стереть с твоего лица эту ухмылку превосходства. И вовсе я не улыбаюсь сейчас вообще. Даже не представляешь, как я этого хочу. И я ее сотру или умру, пытаясь. Ты меня понял?» «Значит, ты в игре?» — уточняю я. «Нет». Неожиданно переворачивает все с ног на голову девушка. «Твой план, может, и хорош, но неосуществим». «Разве?» «Точно. Ты воин, а она маг. Причем маг. Как мне не обидно это признавать, но словно из высшей лиги на моем фоне. Ты не сдашь ее экзамен». «Точнее, формально-то, возможно, и пройдешь, но для того, чтобы реально ее впечатлить и получить тем самым шансы на постель, ты должен у нее выиграть на ее же поле, переиграть ее в магии. А в это, невзирая на все твои таланты, я не верю». Она пожимает плечами. «Если Армани до меня верно донес правила экзамена, то в этом нет никакой проблемы. Там же запрет на артефакты и магические свитки, и все. В этот раз я и правду усмехаюсь». Ни малейшей проблемы. Я сотру эту Даннанову башню в пыль. Что? Ты все верно расслышала. Встаю с места. Так что повторю свой вопрос. Ты в игре? В игре, в игре. Заодно то, что кто-то поставит эту великолепную арену на место. Да еще с помощью магии я готов почти на все, кивает Миранда. Пошли и заплатим я даже знаю, какое выберу. И поверь, оно влетит тебе далеко не в медную монетку». Расплатившись и оставив щедрые чаевые, мы сразу пошли в лавку Армани. И пока Джанни подгонял действительно шикарное платье, в котором Миранда выглядела словно девушка Бонда по ее фигуре, магичка занялась моими руками, приведя пальцы и ногти в идеальный вид. Зная, какое внимание обращает Ариэн на мужские руки, я был доволен ее работой. «Вообще-то Миранда права». Я действительно собирался затащить Ариан в постель. Ошиблась она только в одном — в том, что я этого желаю всем естеством. На самом деле, я этого боялся до да дрожи в коленях. Боялся потерять себя в объятиях Ариэн, как это случилось со мной в прошлом. Что же касается секса, то сейчас у Арен с этим вопросом огромные проблемы. Она и так любила это дело. Но еще на земле, до перемещения на Айн, у нее было тяжелое расставание. И она целый год ни с кем не делила постель. В этом мире все еще усложнилось, так как помимо озвученных Джанни элементов сродства, она также получила и сродство с природой. А как это действует на людей, я уже успел убедиться на примере Скалли. В прошлом цикле Арен в итоге сорвалась и ударилась в загул с каким-то местным. И это привело к очень большим проблемам. Только уже перед самым вторжением она смогла отойти от полученной моральной травмы, которую ей оставил какой-то местный хлыщ, и долго еще люто ненавидела мужчин Сайна. И этот нюанс несколько раз приводил к очень неприятным ситуациям и большим проблемам. Так что я и правда собираюсь затащить Ориен в постель. Но не потому что, как считает Миранда, хочу этого до потери разума, а потому что хочу помочь. Да, способ этой помощи, конечно, довольно спорный, Но я за все время так и не придумал ничего лучшего. Не придумал. И сейчас боюсь снова влюбиться, словно 17-летний мальчишка. Миранда же, мой страх, принимает за дрожь предвкушения. Разумеется, я не собираюсь ее переубеждать. С платьем и маникюром мы заканчиваем в аккурат к назначенной мной тренировке. Идя к постоялому двору, подумал, что если Ориен сейчас заявится на эту тренировку, то весь мой план может накрыться медным тазом. Но к моему изрядному облегчению будущая богиня спонтанной магии не пришла. Само занятие прошло для меня словно в тумане. Я уже жалел, что его назначил, но слово надо было держать. К тому же на занятие пришло больше десятка землян. Вспомнив, как вел свои вводные лекции Ронин, я не столько тренировал или показывал новые умения, сколько доносил свои знания, используя тренировку как повод. Впрочем, провел и три показательных боя доказав всем свое право учить. Когда солнце склонилось к закату, я переоделся в новинки от Джанни. Ко мне подошла Миранда и, придирчиво осмотрев мои ладони, осталась довольна. Рейвен, вкрадчиво произнесла девушка, прижавшись ко мне всем телом. «Если ты налажаешь или не уделаешь ее в магии, как обещал, я тебе яйца бантиком завяжу», — нежно проворковала Миранда, которая в новом платье выглядела просто ослепительно.